Поиск загадочного подвала не занял у меня много времени. В прихожей я увидела небольшую дверцу, распахнутую настежь. Сразу от порога начинались крутые деревянные ступени, ведущие во тьму. Я не полную минуту стояла и с сомнением смотрела в непроглядный мрак, который плескался почти у самого начала спуска. Наверное, стоило бы захватить с собой какой-нибудь источник света, но магический шар, плавающий под потолком прихожей, наотрез отказался спускаться ко мне. Искать свечи или масляную лампу мне было некогда. Нетерпение жгло мои ступни, принуждая отправиться вниз по этой лестнице немедленно. Я угрюмо вздохнула. Не сомневаюсь, что предыдущие мои спутники не испытали подобного затруднения. Эдриан и Морган маги, следовательно, сами создали какой-нибудь шар пламени. У реки крылья светятся. А вот мне приходится тяжелее всего. Я попыталась вспомнить заклинание, которому учил меня Эдриан. Пару раз у меня получалось создать нечто вроде «Лепестка огня». Но, увы, с момента наших уроков прошло столько времени, что первая моя попытка окончилась оглушительным провалом, как, впрочем, и вторая. Наверное, если бы я сосредоточилась и успокоилась, то в конечном итоге добилась бы успеха. Но мне казалось, что именно сейчас внизу происходит самое интересное. В конце концов, чего именно я боюсь? Ведь в подвале уже находится целая толпа народа. И потом не стоит забывать про свои способности Арахнии. Пусть не очень хорошо, но я все же вижу в темноте. Правда, не уверена, что мое зрение окажется способным совладать с настолько непроницаемым раком. Я еще раз с сомнением посмотрела на плотную стену темноты. Чудилось нечто неправильное в этом раке. он словно был живым. То и дело, щупальцы его поднимались, селись дотянуться до моих ног, но раз за разом отступали, наткнувшись на солнечный свет. — А может, но ну его? — боязливо шепнул глаз моего рассудка. — Вернись к Фрею в гостиную, он с радостью нальет тебе бокал вина. На столике с напитками была ваза с фруктами. Вы неплохо проведете час-другой за беседой, пока остальные рыскают во тьме, как в старые добрые времена. Сдался тебе этот подвал? Или желаешь обзавестись парочкой новых ночных кошмаров? Я задумчиво пожевала губами. Затем почесала переносицу. Хотела еще что-нибудь сделать, но усилием воли остановила свою нервную чесотку. Мне настолько сильно не хотелось идти в эту тьму, что я начала чувствовать физическую боль. Комок тошноты свыл свое гнездо внизу моего живота и начал медленно, но верно подниматься к горлу. Меня то бросало в холод и сразу же в жар. «Ну ладно, хватит», — пробормотала я себе под нос. «Это становится уже смешным. Чего? Ну чего? Я так боюсь!» Естественно, мне никто не ответил. Только очередной отросток мрака поднялся в бессильной попытке обвиться вокруг моей ноги, но тут же торопливо нырнул обратно. Я с такой силой прикусила губу, что ощутила во рту солноватый привкус крови. Сжала кулаки и смело опустилась на одну ступеньку, потом, помедлив мгновение, еще на одну. Теперь мои ноги до щиколок погрузились во мрак. Ничего не случилось. Из темноты не вынырнуло никакого чудовища, и ничто не вцепилось мне в кожу. Я чувствовала себя как обычно, и это обнадеживало. Я крепко взялась за перила, опасаясь оступиться, поскольку не видела, куда ставлю ноги, и продолжила спуск. Когда тьма поднялась до моего горла, то я остановилась. Несколько раз глубоко вздохнула и сама улыбнулась этому. «Надо же, я веду себя так, будто вот-вот нырну в черную, непрозрачную воду, где нельзя дышать, тогда как передо мной всего лишь обычная лестница». «Еще не поздно вернуться», — сделал последнюю попытку возвать к моему разуму внутренний голос. Я подняла голову. Залитый светом прямоугольник, распахнутый настежь двери, сиял высоко над моей головой. Чудилось, будто с каждой секундой он удаляется от меня и становится все меньше. Я пожала плечами и отвела взгляд. Это наверняка лишь обман зрения, эффект волнения и моего страха. Не буду отвлекаться. И я смело сделала очередной шаг, с головой погрузившись во тьму. Мрак окутывал меня со всех сторон подобно теплому пушистому меху. Я подождала несколько секунд, надеясь, что вот-вот пробудятся мои способности рахни, и темнота привычным образом посереет. Но по какой-то причине это не происходило. Вокруг было по-прежнему хоть глаз кали. Странно. Пробурчала я и тут же испуганно осеклась. Простое слово, сказанное к тому же очень тихо, отцарапало мое горло. Казалось кощунственным нарушать царевшую на лестнице тишину. Если бы я была способна, то приглушила бы даже отчаянный стук своего сердца, потому что он мог выдать... На этом месте моих рассуждений я недоуменно нахмурилась. О чем это я? Как может выдать меня биение сердца? Вилла, безловещий хозяин дома мертв. К тому же совсем недавно здесь прошла целая толпа народа и ничего не заметила. Почему в таком случае я так отчаянно трушу, будто совсем рядом скрывается неведомый монстр? Эти простые мысли помогли мне собраться с духом и не впасть окончательно в нервную истерику. Я еще раз глубоко вздохнула и вдруг насторожилась. Разложение, этот тяжелый запах, отголоски которого я почуяла еще наверху лестницы, стал отчетливее и ближе. Но теперь к нему примешивался горький аромат полыни и еще чего-то. Можжевельника? Да, пожалуй. Наверное, таким образом бы пытался хоть немного замаскировать отвратительную вонь, обязательно сопровождающую любые опыты по некромантии. Но почему у меня такое чувство, будто источник ее не неподвижен, а перемещается? Разве такое возможно? Я вся обратилась в слух. Лишенное зрения, я как никогда раньше четко слышала любой звук. Вот где-то вдалеке медленно капает вода. Вот скрипнула выше ступенька. Ну почему я не слышу своих друзей? Ладно, Морган и Эдриан вполне способны молчать долгое время, но Ульрика? Эта фея минуты бы не прожила, не сказав хоть слова. Ничего не понимаю. Микалика говорила, что ее муж занимался опытами за надежными запорами. Неожиданно вспомнила я. Так что ничего странного. Додумать свою мысль я не успела. Где-то неподалеку вдруг раздался звук шагов. Кто-то двигался в темноте, медленно шаркая ногами. И это мне очень и очень не понравилось. Тот, кто ходил в подвале, был не человеком. Точнее, возможно, он и был когда-то человеком, но не сейчас. Вонь гниющего мяса в этот момент стала невыносимой. Этот запах залеплял мне ноздри, словно расплавленный воск. Тошнота подкатила горло, и я с усилием сглотнула, не дав ей попроситься наружу. Ох... От этого приглушенного то ли вздоха, то ли стона я едва не рванула наверх со всей возможной скоростью. Какие там друзья, в этот момент я думала только о спасении своей жизни. Но мои ноги словно приросли к ступеньке проклятой лестницы. Я стояла, обливаясь ледяным потом, и слушала тишину. Спустя минуту я осмелилась сделать небольшой вздох, заверив себя, что чудовище его не услышит. Если бы оно догадалось о моем присутствии, то наверняка бы уже напало на меня. Резонное соображение. И я медленно втянула свои горящие огнем легкие спасительный воздух. В голове перепуганными птицами метались самые разнообразные мысли. Но одна не давала мне покоя сильнее остальных. Где же мои друзья? В подвал ведет только одна лестница. Следовательно, они должны были пройти до меня. И Морган, и Эдриан, сильнейшие маги, вряд ли бы они сдались без боя. О нет, они дали бы такой отпор, что, скорее всего, дом бы рухнул. А Ульрика? После неприятного приключения в замке рода Ульгер фея стала осторожнее. При малейшей опасности она спряталась бы за чарами невидимости, если только, если только я по собственной дурости не забрела в какой-нибудь другой подвал. Мрачно подумала я. В самом деле, кто сказал, что под столь огромным особняком скрывается всего одно подземное помещение? Хотя, возможно, оно и одно, просто разделено на своеобразные отсеки, и в каждый такой отсек ведет отдельный вход. Если Виллаби действительно увлекался некромантией, то такое устройство подвальных помещений было бы для него чрезвычайно удобно. В каждой комнате сидит по опыту. Вроде бы я слышала, что оживленные мертвецы чрезвычайно агрессивны и подчиняются только создателю, да и то лишь в его присутствии. Если их собрать в одном помещении, то они самым элементарным образом передерутся и перегрызутся между собой. Столь логичное и простое объяснение не привело меня в восторг. При мысли, что где-то рядом бродит длющий зомби, меня опять кинуло в холодный пот. Одного не понимаю, почему дверь была открыта. Неужели Микалика или Виллами не боялись, что эта тварь выберется на свободу, хотя... Вдруг она на привязи? Ох... Раздалось в очередной раз, но теперь намного ближе. Я едва не взвизгнула в полный голос, попятилась, пяткой пытаясь нащупать верхнюю ступеньку. Да ну этот подвал, сдался он мне. Что такого интересного я бы здесь увидела? Надо было остаться с Фреем. Я задрала голову, пытаясь увидеть наверху светлый прямоугольник двери, ведущий к долгожданному спасению от ужасов этого странного дома. И в следующее мгновение все же закричала во весь голос, потому что ощутила, как что-то мягкое, склизкое и очень холодное прикоснулось к моей лодыжке, каким-то образом забравшись под штанину. — Ма... мамочки! — выдохнула я и ринулась вверх по лестнице. Правда, при первом же шаге неудачно подвернула ногу и кубарем полетела вниз. — Не везет-то как! Последнее, что вспыхнуло в моей голове, и я потеряла сознание.